Немного позже Натаниэль, уже отмывший слезы и кровь внука, спокойный и сосредоточенный, торговался с белорусом в собственном кабинете. День клонился к вечеру. Косые солнечные лучи били сквозь затянутая шкурой ползуна окно и играли на лысине старика. Туран наблюдал. Так у них обычно происходил торг. Белорус отчаянно припирался из-за каждого медяка. Туран помалкивал но последнее слово оставалось за ним. «Я велю своим, чтобы вам бензин за половинную цену отпускали», напирал старик. «Сегодня у меня две их заправки-то. К концу сезона третью поставлю, а там, глядишь, и всю пустошь я бензином до да соляркой снабжаю. Вы решайтесь, решайтесь, дело выгодное». «Не, папаш, я не пойму», гнул свое Тим. «Ты за родича сквитаться хочешь?» «И при том монету жалеешь?» «Что ж ты так, а? Это ж дело семейное, тут нужно щедрость проявлять, покинь золотишко!» «А ты подумай!» – упирал Фишка. «Всю жизнь бензин и колесите по пустоши хоть сто сезонов! Всю жизнь вам за полцены наливать будут!» «Это сейчас ты так говоришь!» – буркнул Туран. «А там нагрянут москвичи!» «И где твои заправки?» «Хотя, если к нам обратишься, мы против московских помочь сумеем», — вставил Белорус. «А давай заключим договор на постоянную охрану, а? Мне это не с руки на постоянную. Ну так что, насчет Коськи? Соглашайся, паря, соглашайся!» Когда они сторговались, солнце уже село. Белорус с Тураном вывели у старика согласие расплатиться золотом и выговорили себе право забрать из добычи все, что понравится. Натаниэль решил, что отправится с отрядом родичей и тоже примет участие в схватке. — Коську не убивайте, хочу живым его взять, — потребовал напоследок Фишка. — Сам с ним рассчитаюсь, по-свойски. — Это уж как получится, — ухмыльнулся белорус. «У меня, знаешь, какой удар с правой! После него не всякий выживает!» «Мы попробуем взять живым, но обещать не могу», – заключил Туран. Выступить решили на рассвете, чтобы до полудня успеть добраться к руинам, в которых обосновалась банда Катрана. Клан Фишек выставил четыре сендера, в которых разместилось полтора десятка вооруженных родичей и батраков Натаниеля. Сам старик ехал в замыкающей машине, обшитые листами железа и оснащенной пулеметом возглавлял колонну панч котели нарочно медленно чтобы у бандитов было время подготовиться и атаковать первыми руины в которых обосновался катран взять будет непросто лучше схватиться на открытом месте туран вел грузовик сосредоточенно глядя в крестообразную прорезь между листами обшивки покрытыми доминантской броней Че такой смурной? Белоруса предстоящая схватка как будто вовсе не волновала. Заскучал, а, Тур? Сейчас повеселимся. Нужно было фишке сказать, чтобы пару бензовозов прихватил. Сошли бы за торговый караван, пояснил Туран. Теперь жалею, поздно сообразил. Вдруг Коська не захочет связываться? Захочет, уверенно заявил Тим. Он из тех, кто не упускает случая на пулю нарваться. Только мы его обманем. Вместо пули вот чем угостим. Беларусь погладил экран локации. Сейчас матовый кругляш, перечеркнутый линиями разметки, был пуст. Разве что крошечные искорки отмечали, что поблизости в земле покоятся какие-то старые железяки. Руины, в которых обосновался Катран, взять будет непросто. Лучше схватиться на открытом месте. Туран вёл грузовик, сосредоточенно глядя в крестообразную прорезь между листами обшивки, покрытыми доминантской броней. «Чего такой смурной?» Белоруса предстоящая схватка как будто вовсе не волновала. «Заскучал, а, Тур? Ща повеселимся!» Нужно было фишки сказать, чтобы пару бензовозов прихватил. «Сошли бы за торговый караван», — пояснил Туран.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 Позади закричали. Голос едва прорывался сквозь рок от мотора и мерный шелест шин под нищим панча. Белорус приоткрыл дверцу и глянул назад. Голос подал пулеметчик фишки тот самый Денис, что вчера опасался нападать на банду Катрана. Его сиденье было поднято высоко, и Денис в здоровенный бинокль углядел кого-то в степи. Туран затормозил. Сендеры стали съезжаться к нему. Предстоял последний разговор. Потом, когда начнется схватка, уже будет не до бесед. Денис прокричал, размахивая биноклем. «Заметили нас! Выезжают навстречу! Сколько не разглядел, пыли много! А потом они в лощину скатились! Сейчас не вижу их!» Туран прищурился. Впереди на фоне равномерно желтой равнины выделялись серой полосой руины поселка. Там впереди холмы. Невысокие, однако Сендер, а то и самоход, укрыть за склоном можно. Если Коська не дурак, то постарается устроить засаду. А он, говорят, в самом деле малый сообразительный. Рисунок предстоящего боя уже начал складываться в голове Турана. Он немного подумал и крикнул, чтобы услыхал Фишка. «Держитесь за нами в сотне шагов. Не приближайтесь, пока не разделаемся с их Сендерами». «Ха! Этот приказ им по душе!» — ухмыльнулся Белорус. — Вот если б ты их вперед послал, ох, они бы развонялись, затопчи меня, кабан! Потом он тоже стал серьезным и аккуратно протер рукавом круглое окошко локации. Панч медленно покатил вперед. Отъехал от каравана и встал. Белорус выбрался на крышу и снял сварной железный кожух, которым была прикрыта пусковая установка. Потом вставил снаряженную ракетами кассету. Когда он возвратился в кабину, Туран включил скорость и повел панч прямо к лощине. Сендеры выждали и тоже тронулись. Дистанцию в сто шагов они соблюдали очень старательно и даже с запасом. Когда выехали на возвышенность, Туран осмотрел равнину перед собой. Нет, пыли не видно. Пыль всегда выдает движущиеся сендеры. Тем более сегодня ветер сильный, должен разнести песчаные шлейфы. «Не спускай глаз с локации», – велел он белорусу. Катран остановился, ждет в засаде. «Ага, я гляжу. Пока только фишка с роднёй. Больше ничего не вижу». Тим в самом деле больше не скалился. Даже спичку выплюнул и сидел, уставившись на экран локации. Панч медленно продвигался к руинам, сендеры пылили позади. «Куда же они подевались?» – пробормотал белорус Снова и снова протирая локацию рукавом. Здесь место ровное, лощины не глубокие, холмы невысокие. Хватит, дыру протрешь. Белорус засопел, нагнулся и нащупал под сиденьем автомат в кожаном чехле. Вытянул, проверил затвор. Я на крышу вылезу, гляну сверху. Сиди. Серые бетонные развалины уже отчетливо выделялись на фоне бледно-голубого неба. Даже трещины можно было различить на стенах. Наполовину разрушенная водонапорная башня высилась над древним посёлком. Светлыми пятнами выделялись в сумерках выбеленные временем до да кислотными дождями доски крыш на некоторых зданиях. Город как-то пытались заново обжить после погибели, но сейчас он опять был заброшен. Вижу! Белорус даже подпрыгнул на сиденье от возбуждения. Вижу, три нет Четыре! Нет! Пять! Пять сигналов на локации! Вон там!» Туран глянул, куда тычет пальцем рыжий. Там вытянулся пологий холм, недостаточно высокий, чтобы скрыть затаившиеся сендеры бандитов. Над песчаным гребнем торчали обломки бетонных стен и ржавая арматура. Значит, и перевалить гребень не удастся. По эту сторону холма в песок врос остов сгоревшего самохода. Похоже, следы неудачной вылазки против бандитов, которую устраивали в прошлом сезоне соседи Фишки. Здесь Катран фермерское ополчение встретил и разгромил. Туран покосился на экран под приборной панелью. Этот сигнал, что впереди вот он, сгоревший самоход. А остальные за холмом, так что ли? Белорус почесал рубец на скуле. «Чего же они хотят?» Ну ладно, если там ложбина или, будем говорить, яма, то сендеры, конечно, укрыть можно. Но ведь через холм они не проедут, поверху не проедут, а? Стены поперек стоят, не дадут проехать. Может, хотят отрезать нас от фишки? Вокруг холма нам в тыл выйти. Потом увидим, что там такое. А сейчас гляди, я беру левее, отъезжаю от холма. Им придется действовать но мы дадим залп прежде, чем они подкатят вплотную. Значит, я еду левее. Когда они окажутся справа от нас, разворачиваю панч, и ты... И я бью справой!» Белорус оскалился. «Две ракеты. Или три, самое большее. Не увлекайся». Туран повел самоход, держать в стороне от холма, за которым локация обнаружила цели, и забирал левее, дальше и дальше от бандитов. Катран не мог покинуть засаду, Потому что за панчем с большим отрывом следовали сендеры фишки. Ударить по самоходу означало подставить фланг. Это Катран, конечно, понимал. Но и бездействовать ему тоже было невозможно. Сейчас главарь банды должен принять решение. Когда белорус крикнул, что точки на локации уже почти сравнялись с горизонтальной линией, проходящей через центр круглого экрана, Туран повернул руль. Панч двинулся по дуге разворачиваясь к холму. Прямо по курсу был сгоревший в прошлом сезоне самоход, и Туран успел подумать, что одна ракета может пропасть зря. Белорус занес руку над пультом ракетной установки. И тут обращенный к панчу склон холма пришел в движение. Огромная масса песка покатилась по скату, рассыпаясь в стороны. Взметнулись вихри пыли, Крепкий ветерок подхватил их и понес, разворачивая в мутную полосу. Сквозь желто-серую пелену проступил темный прямоугольник. Будто там, позади песчаные завесы, открылись ворота в чрево холма. «Ну, сейчас!» – азартно выкрикнул белорус. Туран молча взмахнул рукой, отбрасывая пальцы Тима от клавиш. Левой он держал руль, правую занес над пультом. «Ну, давай! Ну, чего же ты?» – взвыл рыжий. «Рано!» — Натурана накатил приступ. Одно из тех озарений, какие случались с ним перед боем. Он словно видел одновременно всю равнину. И холм, который вовсе не холм, а занесенное песком бетонное здание. И стальные ворота в стене, управляемые древним механизмом. И коську Катрана, скрежещущего зубами от нетерпения, и бандитов в сендерах. Сколько у них машин? Три? Четыре? Четыре? сейчас они должны быстро пролететь по тоннелю сквозь холм вырваться на равнину развернуться цепью и атаковать одинокий самоход причем быстро очень быстро пока сендеры фишки пылят в ста с лишним шагах позади сквозь песчаное марево в темном прямоугольнике проступили очертания сендера с горящими фарами и туран утопил газ в пол одновременно щелкая рычажком пульта Потом, когда Панч, ревя словно раненый Манис, пролетел с два десятка шагов, он выпустил вторую ракету. Скорость нужна была, чтобы они вылетели с промежутком и поразили разные цели. Песок перед разогнавшимся Панчем стал огненным столбом. Взметнулись обломки. «Тормози!» – заорал белорус, роняя автомат. Откинувшись назад, он уперся ногами в пол, а руками в приборную панель. Туран попытался остановить самоход, но не успел. Из черной дымовой завесы навстречу Панчу вылетел горящий, изломанный скелет машины, переворачиваясь в полете. Врезался боком в радиатор. Панч содрогнулся от удара. Туран вывернул руль. Под колесами хрустнули обломки. Панч, грохоча, дребезжа и тяжело переваливаясь на перемолотом железном острове, прокатил еще немного и остановился. Белорус тряся головой, подобрал автомат и выглянул сквозь узкую щель в дверце. Панч замер правым боком к длинному холму. Что там? прохрипел Туран, массируя ушибленную о рулевое колесо грудь и сплёвывая песок. Серая завеса из дыма и пыли начала оседать, обрисовались очертания холма. Посредине он провалился, сложился внутрь себя среди косостоящих бетонных плит. Была ли искалеченные сендеры? Первая ракета, вероятно, угодила в головную машину бандитов. Вторая разорвалась в тоннеле, прорезающем холм, и обрушила своды. Белорус закричал, тыча рукой в сторону развалин города. Туран слышал его, как сквозь толстый слой ваты. Потряс головой, в ушах щелкнуло. Донеслось гудение моторов сбоку и сзади, прорезался голос белоруса. «Уходят! Гляди! Один сбежал!» В сторону засыпанного песком города, вихляя задним мостом, катил Сендер. За ним тянулся шлейф густого черного дыма. Горело что-то в багажнике, горели скаты. Багровые сгустки пламени вращались на ступицах. Подъехали Сендер и фишки. Сам он стоял на переднем сиденье, держась рукой за борт. Венчик седых волос вокруг лысины стоял торчком. «Где он? Где Катран?» требовательно завопил Натаниэль. «Там поищи!» — махнул рукой Белорус. «Вон твои катраны! Под холмом валяются! Холмик нам пришлось развалить, конечно, чтобы их выковырять!» Туран следил за удаляющимся Сендером. Это был головной. Ракета не настигла его. Угодила в ржавый остов самохода, обломки которого попали под колеса Панча. Так что Сендеру удалось вывернуться. Теперь он спешил под прикрытие бетонных стен. Вот он резко вильнул и, не доезжая полсотни шагов до построек, ткнулся в бархан. Из кабины справа вывалился человек и остался лежать неподвижно. Над телом курился дымок, тлела одежда. Вслед за мертвецом выбрался бандит. Еще один выскочил слева, этот вел Сендер. Две фигурки, пригибаясь, побежали к стенам. Увязнув ненадолго в песке у подножия развалин, поспешили дальше изо всех сил. «Вон, Катран, это он!» – крикнул один из фишкиных подручных. «Снова сбежал!» «За ним!» – рякнул старик. «Сами его возьмем!» «Нет уж, дедуля!» – буркнул белорус. «Нам добыча полагается! Эй, Тур, давай, не отставай! Жми!» Сендеры торговцев, объезжая панч, устремились к руинам. Туран двинулся за ними. «Давай, скорее!» – азартно потребовал белорус. «Не то фишка! Затопчи меня, кабан! Все бандитское барахло к рукам приберет!» «Я думаю, там еще много бандитов скрывается в городе», – возразил Туран. «Не будем спешить». Сендеры, огибая горячую машину, подъехали к развалинам, нырнули в тень, отбрасываемую стеной. Первый скрылся за углом, следом и остальные втянулись в улицы». Панч катил медленно. Туран, щурясь, вглядывался в развалины, словно чего-то ждал. Белорус то и дело косился на него, но болтать не решался. Бабахнул взрыв. Над разрушенным городом поднялся столб дыма. Туран удовлетворенно кивнул в ответ собственным мыслям.